Из дневника Евы. Пятница. Вторник, среда, четверг и сегодня. Все эти дни я не видела его. Скучно быть одной, но все же лучше быть одной, чем нежеланной гостьей. Мне необходимо общество. Думаю, что я создана для общества. Оттого я и подружилась с животными. Они прелестны. У них такой милый нрав и вежливые манеры. Они никогда не имеют кислые мины. никогда не дают вам почувствовать, что вы пришли не кстати. Они улыбаются вам, махают хвостом, если он у них есть, и всегда готовы повозиться, погулять, словом, на все, что бы вы ни предложили. И я нахожу, что они настоящие джентльмены. Все эти дни нам было очень весело вместе, и я не чувствовал себя одинокой. Одинокой? О, нет, я не могу сказать этого. Вокруг меня все время была целая толпа. Иной раз на целых четыре-пять акров невозможно было пересчитать их. И когда стоишь на скале посреди них и смотришь на все это море меха, оно так пестреет, блещет яркими красками, так играет веселыми переливами и пятнами на солнце, что кажется, будто перед вами настоящее море. Только знаешь, что на самом деле это не море. а над головой целые буря приветливых птиц, ураган трепещущих крыльев. Когда же солнце ударяет в эту пернатую стаю, все краски, какие только можно себе представить, вспыхивают пожаром, так что больно смотреть. Мы совершали длинные прогулки, и я видела большую часть мира. Пожалуй, я видела почти весь мир. Таким образом, я оказалась первым путешественником и единственным. В пути мы представляли величественное зрелище. Нигде нельзя видеть подобного. Для удобства я ехал на тигре или на леопарде, потому что у них такие круглые и мягкие спины, и на них очень удобно сидеть, к тому же они такие хорошенькие зверьки. Но на большое расстояние, или когда мне хочется полюбоваться видами, я езжу на слоне. Он поднимает меня хоботом, но сойти с него я могу и сама. Когда мы делаем привал, Он садится, и я соскальзываю с его спины. Птицы и звери живут между собой дружно, и у них никогда не бывает ссор. Все они говорят между собою, говорят и со мною, но должно быть на каком-нибудь иностранном языке, потому что я ничего не понимаю в их словах. Однако они часто понимают меня, когда я говорю с ними, особенно собаки и слоны. Мне становится тогда стыдно. Это доказывает, что они умнее меня. и, следовательно, выше меня. Мне это досадно, потому что я хочу быть главным экспериментом и непременно буду им. Я узнала множество разных вещей и стал теперь образованной, чего раньше не было. Раньше я была невеждой. Это меня раздражало, потому что при всей своей наблюдательности я никак не успевала, например, заметить вовремя, когда вода начинает течь в гору. Но теперь это мне все равно. Я производила много опытов до тех пор, пока не узнала, наконец, что она течет в гору только после того, как стемнеет. Я знаю это от того, что пруд никогда не пересыхает, что непременно случилось бы, если бы вода не возвращалась ночью. Самое лучшее — доказывать вещи путем настоящего опыта. Тогда можно знать, наверное. Тогда как, если полагаться на догадки, предположения и выводы, никогда не станешь образованным. В некоторых вещах совсем нельзя разобраться. Но путем догадок и предположений вы никогда этого не узнаете. Нет, надо быть терпеливыми и продолжать свои опыты до тех пор, пока не убедишься, что в них нельзя разобраться. И какое-то чудесное занятие. Оно делает мир таким интересным. Если бы не в чем было разбираться, было бы очень скучно. Даже стараясь допытаться до чего-нибудь и не допытываясь, Получаешь такое же удовольствие, как ища и добиваясь. И даже не знаю, что интереснее. Тайна воды представляла для меня цену до тех пор, пока я не открыл ее, а потом увлечение мое исчезло, и я испытала чувство утраты. По опыту я знаю, что дерево плавает. Плавают и сухие листья, перья и многое другое. Поэтому по совокупности всех этих наглядных доказательств Я знаю, что должна плавать и скала. Но приходится ограничиться одним простым знанием этого, так как пока еще у меня нет способа доказать это наглядно. Но я найду его, и тогда исчезнет и это увлечение. Это печалит меня, потому что постепенно, когда все будет мною разрешено, у меня не останется уже больше никаких волнений, а я ужасно люблю волнения. Прошлую ночь я даже не могла заснуть от этих мыслей. Сначала я никак не могла решить, для чего я создана. Но теперь думаю, что для проникновения в тайны этого дивного мира. А также для того, чтобы быть счастливой и благодарить подателя всех этих благ за то, что он изобрел их. Я думаю, что найдется еще многое для изучения, по крайней мере, надеюсь на это. И что при экономном обращении и отсутствии торопливости мне хватит этого материала на много недель. Надеюсь, что это так. Когда подбросишь перо, оно летит по воздуху и пропадает из глаз. Но когда подбросишь ком земли, он не летит, а падает на землю. Каждый раз. Я много раз проделывал это. И всегда выходило так. Я все думаю, почему это? Конечно, на самом деле он не падает, но почему же кажется, будто он падает? Вероятно, это оптический обман. Я хочу сказать... Одно из этих двух явлений — оптический обман. Но я не знаю, которое. Может быть, полет пера, а может быть, падение комка земли. Я не могу доказать, могу только на опыте показать, что одно или другое обманчиво, и предоставить каждому решить этот вопрос по своему усмотрению. Путем наблюдения я узнала также, что звезды недолговечны. Я видела, как некоторые из самых красивых среди них таяли и стекали с неба. Если может растаять одна, значит, могут растаять и все. А если они могут растаять все, то это может случиться в одну и ту же ночь. Я знаю, это бедствие наступит. Буду теперь просиживать все ночи и смотреть на них, пока смогу бороться со сном. Я хочу запечатлеть в своей памяти эти сверкающие поля, чтобы со временем, когда они исчезнут, я могла бы при помощи воображения восстановить на темных небесах мириады этих прелестных золотых точек, чтобы они снова засверкали, удвоенные отражениями в каплях моих слез.